Глава 7. Ночной рейд. Война в Сталинграде была необычной. Па latно железной дороги делило город пополам. Ближе к Волге в центре днём шла почти что обычная жизнь. К бомбёжкам Люфтваффе и артиллерийским обстрелам немецких гаубиц здесь уже привыкли. Так же, как привыкли жители Москвы зимой 1941 года или жители осаждённого Ленинграда. Рубежи советских войск на Мамаевом кургане, у полуразрушенных, но продолжающих работать цехов Сталинградского тракторного на юге города и по полотну железной дороги, гитлеровцы атаковали бесчисленное количество раз, но всегда откатывались с большими потерями. Первый натиск был отбит при поддержке рабочего ополчения и войск НКВД. Оружие тогда взяли в руки все, кто мог его держать. Бригады рабочих ополченцев уходили в бой прямо со сталинградских заводов, а к станкам вставали их жены и дети. Иногда для того, чтобы встретить врага, нужно было просто выйти на окраину предприятия, но уже совсем скоро с левого берега Волги, из глубины необъятного Советского Союза, стало подходить подкрепление. Свежая сила обученных, вымуштрованных пехотинцев, бронебойщиков, пушкарей-артиллеристов. Прибывали танковые экипажи, чтобы оседлать новенькие 34-ки производства Сталинградского тракторного завода. Постоянно под обстрелами гитлеровцев возводились полевые укрепления, рыли сотни километров окопов. В развалинах домов встраивали замаскированные и защищённые огневые точки и снайперские позиции. На крышах уцелевших домов устроили свои позиции корректировщики и зенитчики. Причём расчёты автоматических пушек и крупнокалиберных пулемётов стреляли не только по самолётам с крестами на крыльях. Господствующее положение позволяло вести заградительный огонь по пехоте и бронетехнике гитлеровцев. К тому же попадание из 25-мм скорострельной пушки или крупнокалиберного 12,7-мм пулемета ДШК в относительно тонкую крышу башни или в моторно-трансмиссионный отсек немецкого танка было весьма опасно. А с левого берега Волги защитников Сталинграда поддерживали огнем могучие гаубицы резерва главного командования. Теперь у защитников прибавилось уверенности. Отстоим волжскую твердыню. В ожесточённых боях за Сталинград пришлось отказаться от обычного порядка размещения командных пунктов и штабов всех уровней командования. Обычно устав требует, чтобы штаб дивизии находился в нескольких километрах от переднего края или, по крайней мере, в более глубоком тылу, чем штаб полка или батальона. Но в Сталинграде, например, штаб 62-й армии в период уличных боёв размещался рядом со штабами батальонов. От командного пункта армии до переднего края обороны часто было не более 200-400 метров. И то, что было совершенно неприемлемо в полевых условиях, в Сталинграде являлось необходимостью. Более того, такая структура командования сыграла немалую роль в воспитании железной стойкости защитников Сталинграда. Солдаты всегда видели старших командиров и даже генералов рядом с собой, в окопах, в самые тяжёлые моменты боя. Такое боевое братство было поистине нерушимо. После обеда бойцы лейтенанта Ракитина стали собираться в дорогу. Спецгруппе предстояло провести ночной рейд в Заполотновском районе Сталинграда, навести шуху хиру у фрицев, как выражались сами пограничники. Такие вылазки специально подготовленных диверсантов были не редкостью. Причём с обеих сторон. Виктор сосредоточенно рассовывал по карманам разгрузочного жилета запасные магазины к пистолету-пулемёту. Проверил, легко ли выхватывается из низко висящей кобуры на бедре верный Наган. Подтянул ремень, который крепил самодельную кобуру к ноге. Кобура была массивной, самодельной, поскольку вмещала револьвер с глушителем собственной ракетиной конструкции. В ночном бою бесшумный наган превращался из вспомогательного оружия в основное. В подсумок на поясе легли четыре гранаты-лимонки. Лейтенант подхватил пистолет-пулемёт Судаева, вставил магазин на 35 патронов и отвёл назад затвор. Поставил оружие на предохранитель. Рядом также сосредоточенно готовились к рейду его боевые товарищи. Старшина Хрещёв проверил массивный кольт Этот американский пистолет он выменил у танкистов, которые воевали на лёгких американских Стюартах. Автоматические пистолеты Кольт и даже массивные и убойные пистолеты-пулемёты Томпсона входили в комплект поставки американских самолётов и танков, которые передавались в Советский Союз по программе Ленд-лиза. Алексею понравилось убойная мощь тяжёлого американского пистолета. Ещё бы, 45-й калибр, целых 11,43 мм против трёх линий, 762 мм у пистолета ТТ и у Нагана. А патроны для своей игрушки ты где возьмёшь? поинтересовался Виктор Ракитин. Сам он брал на задание только Наган в качестве запасного оружия. Он полагался на стрелковую мудрость: лучшее пистолет это автомат. Впрочем, в бою всякое бывает. Так что и надёжный и проверенный револьвер лишним не будет. Нормально, командир. Я патроны на трофейные папиросы и чай выменил. 4 пачки по полсотни штук. На первое время хватит, похвастался старшина Хрещёв. Рядом радист проверял рацию, ему, как никому другому, приходилось нелегко тащить за плечами несколько килограммов сложной аппаратуры, да ещё и оберегать её от жёстких толчков и ударов. Разведгруппа жива, пока жив её радист. Справедливость этого военного афоризма никто не ставил под сомнение. Его боевые товарищи берегли, как зеницу ока, но у радиста всегда была одна граната — для себя и для рации. К командиру и готовящимся к выходу солдатам подошел довольный механик-водитель бронированного грузовика. «Все готово, товарищ лейтенант, можно выдвигаться». Ну что, Егорыч, поставил наконец-то ДШК на свой танк? А как же, Виктор Николаевич? Теперь любого фашистского гада с пары километров достанем, улыбнулся, блеснув стальной фиксай старший сержант. Недавно как раз после памятной поездки в Сарепту за сбитым немецким масом внучатым племянником кайзера Вильгельма командование решило поощрить маневренную группу лейтенанта Ракитина. Помимо снятия предыдущих взысканий, решили поспособствовать и вооружием. Нашли всё-таки один крупнокалиберный пулемёт Дектерева-Шпагина, который так давно выпрашивал для усиления огневой мощи мотоманевренной группы. Её командир, правда, лейтенанту Ракетину пришлось переоформлять заявки на выдачу боекомплекта, ведь теперь требовались 12,7-миллиметровые патроны, а у него и так в штатном расписании числились бронебойщики для усиления Для них нужно было на складах получать 14,5-миллиметровые боеприпасы для противотанковых ружей конструкции Симонова. Так что зам по тыла, покректив, пожаловавшись на проблемы и похохов, пошёл искать ещё и 12,7-миллиметровые патроны. Он всё же выдал полагающийся боекомплект, а лейтенант Ракитин вознаградил его жидкой валютой. С людьми нужно по-человечески. Именно для таких не совсем законных целей у лейтенанта Ракетина всегда была припрятана фляжка. Пулемёт установили в кузов трофейного бронированного грузовика Opel Blitz и уже успели пристрелять грозное оружие. Действительно, возможности дышака внушали уважение. Теперь и на дальностях свыше километра можно было уверенно уничтожать пулемётные расчёты противника, а то и стенку по кирпичику разобрать одной очередью. Крупнокалиберный пулемет был установлен на универсальном станке, мог стрелять и по наземным, и по воздушным целям. А кроме того, Виктор понял, что с помощью грозного оружия можно вести огонь и по многоэтажным домам. Угла возвышения вполне хватало. На втором самопальном броневике тоже вместо спарки пулеметов «Максим» установили спаренные немецкие пулеметы МГ-42. С трофейными патронами проблем не возникало, их было в избытке. Оба броневика должны были выдвинуться на заранее определенные позиции уже после скрытного перехода диверсантов лейтенанта Ракитина на оккупированную гитлеровцем Заполотновскую часть Сталинграда. В решающий момент оба броневика должны были прикрыть отход группы мощным огнем. «Стройся! Равняйсь! Смирно!» — лейтенант Ракитин оглядел бойцов НКВД. «Этот разведвыход был у них не первый, и дай бог не последний». Наша задача выдвинуться в Заполотновский район и устроить там нападение на полевой штаб немецкого батальона. Армейская разведка предполагает, что штаб находится именно там, но нужно будет доразведать на месте и навести там шухера. Вопросы? Вопросов нет. Сталинград и ночью был освещён почти как днём. Не стихали на улицах города перестрелки. возвивались в багровое подсвеченное пожарами небо осветительные ракеты, заливая окрестности мертвенно-белым светом. Шарили по небу жадные лучи зенитных прожекторных батарей. Не стихали пожары в разных концах города. Трискотня пулемётных очередей, глухие взрывы были уже привычны для слуха опытных бойцов. Вообще-то подобные рейды это прерогатива армейской разведки. Но из-за потерь к специальным заданиям командования привлекала просто наиболее подготовленных и опытных бойцов. А таковыми были именно воины в зелёных фуражках, а ещё бойцы различных подразделений НКВД и местной полиции. Последние вообще выполняли функции проводников, хотя в развалинах Сталинграда мог сейчас заблудиться и сторожил. Виктор Ракитин уходил со своей группой в такие рейды с мрачной решимостью. Здесь лейтенант, как и его сослуживцы, становился особо опасным хищником, которого вёл инстинкт убийцы. Словно оборотни, они меняли сущность, приобретая уникальные качества, но отнюдь не теряя острого рассудка и быстроты мысли, которая опережала пули. Пара головного дозора плавно присела, один из бойцов поднял кулак над головой. Внимание. Все остальные моментально рассредоточились. Виктор юркнул за груду битого кирпича, оставшегося от стены дома, и выдвинул за спину пистолет-пулемёт Судаева на ремне. Достал из массивной кобуры наган с глушителем, проверил, легко ли выходит из ножен остроахичная финка. Остальные бойцы занимались тем же. Вперёд выдвинулись стрелки с бесшумными диверсионными револьверами и карабинами. В каждой подгруппе лейтенант Ракитина и старшина Хрищёва был пулемётчик с ДКТР. На стволах пулеметов тоже были массивные трубки-глушители вместо привычных раструбов пламя-гасителей. При стрельбе они издавали не больше шума, чем швейная машинка. Примечание. Модификация глушителя «Брамид» для пулемета ДП-27 действительно испытывалась на полигоне зимой 1941 года, но в серийное производство не пошло. Пулеметчики вскинули оружие. Звериное чутье, основанное на дремлющих, но пробуждённых спецтренировках инстинктах, позволило бойцам НКВД в буквальном смысле учуять противника. К советской разведгруппе приближались коллеги из Вермахта или из Абвера. Полтора десятка головорезов, отлично подготовленных и вооружённых. Вне всякого сомнения, задачи у них были сходными с теми, которые поставило командование перед диверсионно-разведывательной группой лейтенанта Ракитина. Виктор затаившись, ждал. Такую тактику его ребята использовали не раз: таждаться, пока противник не подойдёт на расстояние, когда становятся видны в темноте белки глаз, а потом разом ударить. Сначала из бесшумных револьверов, а потом временно оставшихся в живых у работать ножами, чтоб без лишнего шума. В дрожащем неверном свете догорающей сигнальной ракеты Виктор разглядел не совсем обычное оружие в руках у некоторых немцев. Это были массивные пистолеты Маузер с пристёгнутыми к рукояткам деревянными кобурами. Попаданец-ракетин, будучи студентом-историком, мгновенно вспомнил, что автоматическими пистолетами Маузер модели Шнельфайер вооружались некоторые специальные подразделения СС. И тут же лейтенант госбезопасности прикинул, что его ребятам придётся очень туго, если их засада не сработает. Ведь Маузер К-96 модели 712 Шнельфаер обладал скорострельностью 850 выстрелов в минуту при 20-ти зарядном отъемном магазине. ДССовцы их просто изрешитят. Пистолет-карабин Маузера, кстати, был очень популярен среди искателей приключений, авантюристов и путешественников по африканским или азиатским дебрям. Известно, что именно с Маузер С-96 Молодой Уинстон Черчилль во время Суданской кампании сражался против превосходящих сил арабов. Во время битвы при Омдурмане в сентябре 1898 года дозор 21-го гусарского полка во главе с 25-летним лейтенантом Черчиллем был окружен. Но благодаря выдающейся скорострельности маузеров англичане перебили всех противников. Схватка продемонстрировала несомненное преимущество полуавтоматического огнестрельного оружия перед мечами и копьями. Позднее была выпущена ещё одна модификация пистолета Маузера с несколько укороченным стволом. Оружие как раз и позиционировалось как средство эффективной самозащиты путешественников. Новый пистолет получил название Маузер Боло по названию массивного ножа боло, который всегда под рукой путешественника. По аналогии и пистолет стал называться так же. Позднее большая партия маузеров с укороченным стволом была закуплена для Советской России, и «Бола» стали переводить как сокращение от «большевик». Однако отступать или менять планы было уже поздно. Виктор уже видел в темноте белки глаз, подошедшего почти вплотную к его укрытию эсэсовца. Немец смотрел прямо на него, точнее, на ствол Нагана. Выстрел прозвучал глухим хлопком, тише, чем пробка вылетает из бутылки шампанского. Ракетин целился в шею противника, туда и попал. ССовец захрипел, забулькал собственной кровью, предостерегающий окрик был заглушен навеки. Врак ничком уткнулся в землю. Выстрел командира стал сигналом для всех бойцов НКВД. Бесшумные наганные били метко, враги валились как подкошенные. Но всё же СС-овцы не дрогнули. Уцелевшие расстрелядоточились и ударили плотным огнём из автоматических пистолетов Маузеров Шнельфайеров. Их поддержали стрелки с автоматами MP40. Двоих наших убило сразу же. Немецкие пули просто нашпеговали замешкавшихся пограничников. А немцам и целиться-то особо не надо было, практически в упор по тёмному силуэту, подсвеченному мерцанием сигнальных ракет, да ещё и очередью. Виктор почувствовал тупой удар в грудь и полетел на землю, всё ещё сжимая наган в руке. Перед глазами лейтенанта Ракетина мелькнули огненные всполохи. Небо опрокинулось непроглядной чернотой в глазах, и свет померк окончательно. Командира зацепило: ранен, убит? Виктор очнулся долгую секунду спустя от того, что его тормошили за плечо. Грудь неимоверно саднило. Ракетин со стона пощупал себя. Достал непослушными, одеревеневшими пальцами из кармана разгрузочного жилета исковерканный стальной рожок от автомата. Вероятно, легкая пуля из автоматического пистолета «Маузер» ударила в запасной магазин в кармане на груди. Это и спасло лейтенанта Ракитина. Тем временем над его почти что бездыханным телом продолжалась яростная огневая схватка на коротке. На стороне воинов НКВД была бесшумность и точность, ССФцы брали на храпом, огневой мощью массивных автоматических пистолетов Маузер Шнельфоер. Пограничники, расстреляв все 7 патронов в барабане бесшумных наганов, бросались в рукопашную. Но отнюдь не грудью подсмертоносный свинец. Они были прекрасно подготовлены к рукопашной схватке, гораздо лучше, чем простые пехотинцы красноармейцы. К тому же, у каждого был ещё и припрятан коронный финт, который не раз спасал жизнь. Патроны были отнюдь не бесконечными и у эсэсовцев в 20-ти зарядных обоймах скорострельных автоматических пистолетов. Вот уж тогда и пришлось сойтись лицом к лицу в хрипящей рукопашной. «Ты бей ножом, а лучше бей рукой. Оно надежней, да оно и тише», — пел впоследствии Владимир Семенович Высоцкий, заставший войну еще ребенком, но удивительно точно прочувствовавший то лихолетие. Вот именно так дрались венковеды и ножом, и кулаком. Захват, бросок и добивающий удар. Тускло блестит лезвие финки, без замаха бьющая в горло Фрица. Булькает перерезанный горлом враг. Но ну и широкий клинок SS-ского кинжала напевается вдоволь русской кровушки. Майне я, Хайст твое. Моя честь, моя верность. SS-ский девиз идёт готической вязью по стали клинка. Готическое заклинание оказалось бессильно перед благородной яростью русских, умноженной на специфические боевые навыки стремительного их лёсткового рукопашного боя НКВД и филигранного владения оружием. Бойцы лейтенанта Ракитина работали только бесшумным оружием, ноганами с глушителями и ножами. Воспользоваться компактными автоматами ППС-42 просто не было возможности. Рассчитывали ведь на совершенно иной расклад. Но всё же исход ночного боя решили два пулемёта Диктерева с глушителями. Под привычный стук, как у швейной машинки, они изрешетили оставшихся гитлеровцев. Бойцы НКВД в этот раз пленных не брали. Кровь за кровь боевых товарищей. Виктор продолжал хватать ртом воздух, но фельдшер, который всегда выходил с группой на задание, уже сделал нужный укол. Силы постепенно возвращались, сознание уже не уплывало. Но вообще настроение было совсем мрачным. С самого начала разведвыхода потери, четверо убитых и ещё столько же ранены. Да ещё и самого ракетина зацепило. Только чудом пуля попала не в него самого, а отрекошетила от стеллажа магазина к пистолету-пулемёту. Фельдшер перевязал раненых, с тел убитых забрали оружие и патроны, поделили боеприпасы между живыми. забрали и немного трофейного оружия. Лейтенант Ракитин и несколько бойцов забрали себе трофейные пистолеты Маузер Шнельфоер. Конечно, бойцы и так были навьючены боеприпасами, но у Виктора возникла интересная мысль испытать потом огневые возможности немецкого автоматического пистолета. Виктор отправил раненых обратно, а сам остался. Он не мог допустить срыва боевого задания. Док, накали меня какой-нибудь дрянью, чтобы я боли не чувствовал, а остальное потом, после выполнения боевой задачи, твёрдо отверг возражение фельдшера командир диверсионно-разведывательной группы. Подожди, я сейчас донесение напишу. В тусклом свете электрического фонарика под плащ-палаткой лейтенант Рокитин набросал донесение, которое отправится в штаб вместе с ранеными. Начальнику Сталинградского областного УНКВД старшему майору госбезопасности Воронину Александру Дмитриевичу. Донесение. Настоящим докладываю, что 3 сентября 1942 года при выдвижении диверсионно-разведывательной группы под моим командованием в занятый гитлеровцами Заполотновский район Сталинграда напоролись на встречное выдвижение разведгруппы противника. Мною было принято решение атаковать В ходе ночного боя на короткой дистанции, переходящего в рукопашную, противник был уничтожен. Судя по элементам вражеской экипировки, а также по нестандартным образцам оружия, в частности автоматическим пистолетом Маузер S96 модель 712 Schnellfeuer образца 1932 года, мы столкнулись с одним из подразделений войск СС. Наши потери: четверо убиты, четверо ранены, один из бойцов тяжело. Отправив раненных в тыл, принял решение продолжать выполнение задания. Смерть фашистским оккупантам. Лейтенант госбезопасности Ракитин В.Н. Потеряв почти половину личного состава, разведчики продолжили продвижение по маршруту. Хотя, скорее всего, это можно было назвать дорогой в ад. Осторожно пробирались в развалинах, ныряли в воронки от авиабомб и снарядов. Диверсантам пришлось даже спускаться в полуразрушенную канализацию, а потом выбираться обратно. Спасало то, что сплошная линия фронта после бомбёжки и постоянных контратак так и не остановилась. По развалинам можно было проникнуть во вражеский тыл. В огромном городе были так называемые очаги сопротивления, некоторые улицы и вовсе никем не контролировались. Этим обстоятельствам и пользовались диверсионные группы и снайперы противоборствующих сторон. Несколько раз мимо затаившихся разведчиков проходили пешие патрули гитлеровцев. С ревом проезжали броневики и танки. А один раз лейтенант Ракитин едва удержался, чтобы не вырезать экипаж немецкой штурмовой самоходки. Приземистый Артштурм стоял на перекрестке с перебитой гусеницей. Видимо, при резком повороте лопнул стальной палец, скрепляющий траки гусеничной ленты. Пришлось оставить оккупантов в живых, чтобы не раскрывать группу. и так уже нашумели, покрошив полностью диверсантов из СС. Виктор несколько раз останавливался, ориентировался по карте, подсвечивая себе электрическим фонариком с красным светофильтром. Удобная вещица поставлялась в числе прочих по Ленд-Лизу. Вскоре они дошли до нужного перекрестка, где в подвалах полуразрушенного купеческого особняка расположился, по-видимому, штаб немецкого батальона, Во всяком случае получасовое наблюдение показало, что туда подъезжали штабные автомобили с потушенными фарами, сновали туда-сюда офицеры. Особо глазастому пограничнику удалось даже разглядеть проволочную антенну радиостанции. По всему выходило, что тут у фрицев располагался замаскированный передовой командный пункт. Охранял полевой штаб замаскированный танк Панцеркампфваген 3. Конечно, против знаменитой советской 34-ки его короткоствольное 50-миллиметровая пушка, откровенно говоря, не плесала, но против пехоты танк ведь всегда остаётся танком. Панцер был умело замаскирован в развалинах, да и сам штаб вычислить было очень трудно среди завалов и полуразрушенных сгоревших домов. Подходы к танку перекрывало укреплённое пулемётное гнездо. Подобраться туда было практически нереально. Немцы ведь дураками не были и воевать умели. — Еремеев, Стрельченко, приготовьте гранаты. Ваша задача — сковырнуть танк. Сафонов вместе с напарником расстреливаешь пулемётный расчёт из бесшумных револьверов-карабинов. Подползёте на дистанцию полтора ста метров и работайте. Спрятаться можно вон у того, сгоревшего аустового грузовика. — Понял, командир, сделаем в лучшем виде, — одними губами прошептал снайпер. Вместе с напарником они бесшумно, словно опасные змеи, заскользили по земле, главный обтекая неровности и препятствия всё также полском и остальная часть диверсионно-разведывательной группы НКВД тоже приближалась к противнику купеческий особняк, построенный ещё до революции в царице не был крепким прямое попадание разбило две стены каменного дома, но вот подвал остался полностью невредим гитлеровцы чувствовали себя там в безопасности Устроим Фрицам весёлую ночку. В затяжной бой не ввязываться. Ударили, быстро отошли. Подбираемся тихо, закидываем гадов гранатами. Всё понятно. Так точно. Со мной идут пятеро. Хрищёв остаётся с прикрывающей группой. Есть. В голосе старшине сквозило недовольство, но приказ есть приказ. А пока заминируем пути отхода, расставим растяжки. Лёша, у тебя остаются два пулемёта с глушителями. Поставь их на флангах и встреть тех, кто будет нас преследовать. Будет сделано, командир. В подвале разрушенного купеческого дома майор с витыми погонами при свете ярких карбидных ламп, напевая "Лили марлен", вычерчивал на карте Сталинграда синие стрелы наступления к Волге. Ему грезилось, что эти синие стрелы приведут его к славе. рыцарскому кресту, и быть может к погонам полковника или даже о oh майндгот генерал-майора. Офицер был потомственным военным и вёл свою родословную ещё от прусского офицерского корпуса. Сталинград дал ему возможность проявить себя, и он не подведёт Vaterland и свою белокурую Лотхен. При воспоминании о жене, которая ждала его в маленьком баварском городке, у майора неприлично зачесалось в паху. Шейзе. Нужно раздобыть керосина и потравить этих проклятых насекомых, которых я успел набраться здесь, в окопах. Мысли Майора свернули в совсем не героическую сторону, но что поделать? Дорога к славе и рыцарскому кресту и погонам генерал-майора проложена сквозь окопную грязь и кровь. За перегородкой стучал телетайп, пищала марзянка радистов. Штабные офицеры в чине от гауптмана и ниже суетились, работали с документами и оперативными картами. Примечание: гауптман соответствует званию капитана. На скамье развалился наряд автоматчиков, охранявших командный пункт. Внезапно в дверной проём влетело несколько увесистых гранат. Советские фугасные гранаты РПГ-40 имели относительно тонкие жестяные стенки. и внушительный заряд взрывчатки — 760 граммов тротила. В каменном подвале несколько гранат ахнуло так, что если кого и не убило, то контузило однозначно. На это и был расчет. Пятеро хребрецов ворвались на командный пункт гитлеровцев и открыли шквальный огонь по всем, кто еще пытался шевелиться. От треска пистолетов-пулеметов Судаева в руках лейтенанта Ракитина и его четверых боевых товарищей заложило уши. Четверо фрицев из караула погибли мгновенно. Русские диверсанты еще дали по неподвижным телам пару очередей на всякий случай. Штабных офицеров смел раскаленный поток свинца. Никто из них даже и не понял, что произошло. Пули с визгом и искрами рикошетили от стен, били аппаратуру. От случайного попадания взорвался и разлетелся в дребезги, словно бомба, один из карбидных светильников. Осторожнее, бить только прицельно. Справа чисто. Боец КВД на колене держал на мушке небольшой закуток. Документы берите. Виктор машинально поменял опустевший магазин. Из ствола и из затвора пистолета-пулемёта вился сизый дымок, остро пахло сгоревшим порохом. Майор с витыми погонами, командир немецкого батальона, уткнулся окровавленной головой в штабную карту. Синие стрелы вероятного наступления на Волгу принесли крест потомственному прусскому офицеру, но не рыцарский, а попроще, берёзовый. Из-за перегородки вдруг ударили пистолетные выстрелы. Видимо, кто-то из немецких радистов всё же дотянулся до кобуры. Пистолетные пули веером полетели с искрами, рикошеть от стен. Виктор кувыркнулся за какие-то ящики, остальные четверо бойцов тоже спрятались за укрытие. И уже оттуда ударили плотным огнём на подавление. Прикройте меня! Виктор приметил угол массивного стола и наполу согнутый рванулся к новому укрытию. Сократив дистанцию, лейтенант Ракетин дал пару прицельных очередей. Пули с лёгкостью изрешетили тонкую дощатую перегородку, которая отделяла узел связи от остального помещения немецкого штаба и тех, кто прятался за ней. Виктор осторожно выглянул из-за укрытия, держа компактный автомат наготове. За превращённой в решето перегородкой угадывалось слабое шевеление. Лейтенант Ракитин заглянул туда, среди залит их кровью растерзанных пулями тел ворочился один из связистов с погонами обер-лейтенанта. Как это ни странно, но на нём была чужая кровь, сам он не получил ни царапины. Бывают же чудеса на войне. Виктор, несмотря на свое попаданческое происхождение, был чужд с сантиментом. Он ухватил окровавленного фрица за шиворот и поднял на ноги. Критически его оглядев, Виктор врезал немецкому офицеру в живот откидывающимся прикладом автомата. Тот с утробным бульканьем согнулся пополам. «Ребят, вяжите этого. Наверное, это ихний связист или шифровальщик». «Сделаем командир». Разведчики быстро стянули запястья за спиной пленного немецкого офицера, заткнули рот кляпом. Вместе с языком взяли много ценных документов. Радист, передавай кодом в штаб: немецкий командный пункт уничтожен, захвачены ценные документы и язык. Есть командир. Радист уже нацепил наушники и взялся за телеграфный ключ. В ушах запищало, словно биение пульса, прерывистая марзянка. Всё, братья славяне, уходим. Горящие осколки разбитых в перестрелке карбидных ламп понемногу разгорались. Всего лишь через пару минут здесь всё выгорит дотла. Разведчики вместе с пленным выбрались наружу. Здесь лежали в повалку немецкие пулемётчики, перестрелянные снайперами с бесшумными револьверами и карабинами. Валялся с перерезанным горлом часовой у входа в разгромленный штаб. Чадно дымил замаскированный танк, вокруг него валялись перебитые члены экипажа. Диверсионно-разведывательная группа НКВД выполнила не свойственное ей задание чисто и быстро. Вдалеке, через пару кварталов полуразрушенных зданий, послышались глухие раскаты взрывов. Старшина Хрищёв прислушался и довольно хмыкнул. Сработали мои сюрпризы. Молодец, Лёшка, растяжки поставил как надо, хлопнул по плечу друга Виктор Ракитин, но тут же нахмурился. Значит, нас всё-таки ищут. Хотя я другого развития событий и не предполагал, фрицы ведь отнюдь не дураки. Разведгруппа прибавила шаг, руки крепче сжали оружие. Лейтенант Ракитин посмотрел на светящиеся стрелки наручных часов. Скорый рассвет. Они были уже в паре кварталов от железнодорожного полотна, а там заветная лазейка, разбитая бетонная труба ливневого стока, по которому можно уйти к своим. Виктор знал и ещё парочку запасных лазеек, если основной путь отхода будет перекрыт. Но вдруг разведчики услышали треск мотоциклов. Потом ветер донёс до них обрывки гортанных, отрывистых окликов. Гитлеровцы всполошились. Если сейчас переходить линию фронта, то немцы догадаются об этом и обрушат на головы советских диверсантов НКВД шквал гаубичных снарядов и миномётных мин. Когда речь идёт об уничтожении разведгруппы противника, боеприпасов обычно не жалеют. Слишком высокие ставки в этой смертельной игре в кошки-мышки. Вот тогда и пригодилась рация, которая была в разведгруппе лейтенанта Ракитина. Раньше её не использовали, чтобы не раскрыть своё местоположение, а вот теперь в самый раз. Забрасывай антенну и выходи кодом. Ситуация номер 3. Просим поддержки у своих. Приказал лейтенант Рокитин. "Есть, командир", коротко ответил радист, берясь за ключ Морзе. Точки и тире полетели к адресату. Бойцы НКВД заняли круговую оборону в развалинах и стали ждать. Теперь кто успеет первым: фельдъгвармерия с автоматчиками или броневики Рокитина? "Командир, фрицы", шёпотом доложил один из пограничников. "Не торопись, подпусти поближе. Огонь только по моей команде". В ответ защёлкли затворы, пограничники выбирали удобные позиции, неторопливо и основательно брали на мушки приближающихся гитлеровцев, решая за них, кому из оккупантов умирать первому. Некоторые выложили рядом гранаты, когда дистанция сократится, можно достойно встретить гадов. Тем более, что бойцы КВД занимали господствующее положение в обороне. Виктор плавно повёл стволом автомата за своим фрицем Не торопясь, выбирая свободный ход с пускового крючка. Но тут позади разведгруппы НКВД раздался оглушительный, отрывистый грохот. Гитлеровцы от попаданий буквально взрывались на глазах у удивлённых бойцов госбезопасности. Но вот секундное удивление прошло, а вместо него пришло понимание и одновременно улыбки на лицах солдат. Действительно, оглушающий, грозный голос крупнокалиберного пулемёта ДШК ни с чем не спутаешь. Тяжёлые 12,7-миллиметровые пули рвали гитлеровцев на части. При попадании смертоносный кусок свинца массой 52 г проделывал в груди или животе кровавую дыру, очень часто сквозную. При попадании в голову последняя разлеталась кровавыми ошмётками. Ранение в руку или ногу и конечность попросту вырывало с мясом. Гитлеровцев скосила, словно колосья под серпом. Тут же по уцелевшим немцам кинжальным огнем из пистолетов пулемётов ударили и диверсанты лейтенанта Ракитина. Глухо застучали пулемёты Диктерёва с приборами бесшумной стрельбы. Виктор прицеливался в гитлеровца, но увидел, как в груди оккупанта мгновенно образовалась кровавая дыра от 12,7-миллиметровой пули ДШК. Командир разведывательно-диверсионной группы перевёл пистолет-пулемёт на другого гитлеровца и нажал на спусковой крючок. Протрещала короткая очередь. и оккупант в серой форме упал на битый кирпич. Рядом лязгнула металлом его винтовка. «Земля стекловатой», — припомнил донецкую поговорку попаданец из 21 века. Он сражался с бандеровскими фашистами в 2014 году, а теперь продолжил воевать уже с настоящими, немецкими, в Великой Отечественной войне. И намеревался делать своё ратное дело качественно и надёжно, чтобы меньше гадов досталось его потомкам. Из-за угла полуразбитого здания показалась вытянутая бронированная морда немецкого полугусеничного бронетранспортёра. Над покатым лобовым листом пулемётчик бил длинными очередями. Но вот немецкий гроб на колёсах и на гусеницах попал под огонь нашего дышка. Короткие очереди советского крупнокалиберного пулемёта напоминали металлорезку. в сторону отлетело левое переднее колесо и боковой капот. Он не знал, что бронирован. Разогнанные до скорости километров в секунду 52 граммовые пули проломили смотровые люки на лобовой плите броневика и приговорили экипаж к высшей мере с немедленным исполнением. Немецкий полугусеничный броневик замер безжизненной грудой металла. Под прикрытием огня крупнокалиберного пулемёта ДШК, установленного в кузове бронированного грузовика, диверсионно-разведывательная группа отошла на свою территорию. Отход, точнее, сумасшедший бег под пулемётным и миномётным огнём гитлеровцев среди разваленных и воронок, как ни странно, завершился удачно. Грудь ходила ходуном, лёгкие жгло огнём, сердце колотило в рёбра, но эвакуация к своим прошла успешно. У лейтенанта Ракитина, правда, почти отнялась и без того травмированная рука, но это всего лишь частности. Хотя в медсанбат его все же отправили. Но вот от дальнейшего перевода в госпиталь Виктор отказался. У него на этот счет были свои причины. Вскоре, в середине октября, гитлеровцы должны были начать штурм Сталинграда.